Глава девятая. Разборки в Изюмовке. С холма открывался хороший вид на Изюмовку. Было там от силы домов 10-12, обветшалых и заросших сорняком по самой крыше. Бдительного, в кавычках, охранника, храпевшего в кустах, злюка, взяв за ногу и держа на весу, подробно расспросил о его житье-бытие. Узнал, как его, такого дебила, бухим спящего на посту вообще во хранение определили. И заодно есть ли в деревне партизаны, и как их зовут поименно, полный список, пожалуйста. Со слов сверх меры перепуганного и поэтому этому охотливого бандюка выходило, что наших там десятка два. Каждый любого на ленточке порвет при встрече как, впрочем, и сам он после того, как опустится на землю и вспомнит коронный удар из кунг-фу. Атамана мужественных джентльменов зовут Хан. Он смелый и отважный, и в одно рыло может выпить литр водяры. А самого вольного стрелка зовут Калян, погоняла Шуша. И это он не спал вовсе, а просто медленно моргал. И вовсе он не прошляпил нас, а почувствовал еще час назад, но чтобы не обижать наши чингачгукские усилия, притворился спящим. И вообще он реальный пацан, запросто мог сам стать бугром, но по доброте душевной разрешил хану немного порулить. А так он душевный и отзывчивый, отпустите, добрые люди, Христа ради, он и самогоном поделится, немножечко еще осталось. И вот огурец надкусанный есть. Так что первичную информацию мы собрали. А также узнали, где еще находятся пикеты и в каких домах проживает все это бодрое население Изюмовки. Злюка, узнав про расположение остальных дозорных, сказал продвигаться кофесу местного бугра, а сам исчез в бурьяне, только стебли закачались. Говорливому охраннику разрешили допить самогон, схрумать огурец и, связав, уложили в тенечек где он благодарно заснул. Сами же огородами и задами пробрались к дому ставки хана и заныкались в лопухах. Со двора раздавались развязные голоса нескольких человек. Видимо, алкогольная диета была не только у Шуши. Хан сказал, ща мы сочных прижмем и в их лагерь переедем. А там и кабак нехилый есть, и стволы, и лежаки сухие. «Будем там рулить». «А точно попенок завтра со своими подвалит?» Хан сказал, что да. что то мне... Э -э -э, стрёмно У них там на вышках пулеметы». «Сека с пухлым в охранку нанялись зря, что ли? Они пулеметы из строя выведут и калитку откроют ночью. Мы как по проспекту зайдем». Хан караван с патронами перехватил. «Есть чем шороху наделать». «А народу там сколько?» «Да хз, черпак! Если хан собрался их щемануть, значит, немного. Они с Сапуном с разведки придут, все расскажут. Бугор у нас четкий, у него все на мази. Вон тех копалок как красиво взяли, и не пикнули». «Да что-то все равно, стрёмно Вдруг они стрелять начнут в ответ?» «Хан все продумал». «Перед тем, как нападем, Сека в кабаке всех споит, типа днюха у него и все такое. Заодно в водяру клофелину натрамбует, чтобы наверняка с одной рюмки валило. Наливай, хорош трындеть, надо допить и по местам, а то хан явится, бошки поотрывает». «Ну, что тут у нас?» Бесшумно появившийся сталкер прислушался к разговорам во дворе. «Злюка, ты что, уже всех часовых обелетил?» «А там только один на посту был. Я его в колодец засунул, пусть отмокает. Остальные, я так понял, во дворе синячат. Сколько их там?» «Разговаривают четверо. В доме, может, еще есть». «По-тихому сработаем или пошумим?» Злюка достал из кармана пыльника гранату, разжал усики, выдернул кольцо и швырнул лимонку по высокой дуге через дом во двор. «Стой, блин! На хрена?» Бахнул взрыв. Послышался звон разбитых осколками стекол и вопли не ожидавших такой подлянки бандитов. «Что ты говоришь?» Неугомонный сталкер повернулся к силку. «Да поздно уже. Надо было по-тихому их сработать». Движуха и топот в доме подтвердили его опасения. «Наши хвалят!» Раздался крик со двора. «Зато все сюда сбегутся, не надо будет по всей деревне искать». Злюка достал из-под плаща пластиковый футляр и вытряхнул из него какой-то корявый стручок. Подмигнул силку, сжал стручок в руке и тоже швырнул его во двор. «Это ш «Тш-ш-ш! А вот теперь не мешай!» Сталкер сел на корточки, опёрся о стену спиной и закрыл глаза. С минуту ничего не происходило. Только во дворе, судя по звукам, пытались помочь тем, кто попал под взрыв гранаты. Потом ситуация изменилась. «Моты! Котяра у калитки!» Загрохотали автоматные очереди. «Попал! Я в него попал!» «Вон еще один! Мочи его, мочи! Лови гранату, подла Грохнул еще один взрыв. «Уходит! Давай еще гранату!» а, -а, -а Помогите, пацаны! За ногу схватил!» Сражение во дворе развернулось нешуточное. Листья и ветки, срезанные очередями и осколками гранат, сыпались с деревьев. Грохот выстрелов и едкий дым сгоревшего пороха наполнили деревню. Потом наступила тишина. «Все!» — Злюка открыл глаза и сел на землю. Нашарил и вытащил из рюкзака флягу. Припал к ней и долго пил. Потом плеснул в ладонь и обтер лицо. «Ну, чего стоим? Кого ждем? Валите, шманайте бандосов, пока другие не подтянулись!» «А вдруг кто живой?» «Да нет никого, кроме тех двоих, что в засаде сидели. Давайте побыстряку, могут еще прийти». Двор был в жутком состоянии. Мне сделалось нехорошо. Если сложить вместе части тел в виде оторванных рук, ног и внутренностей, то здесь лежало пятнадцать человек и ни одного трупа мутанта. Причем трупы лежали как во дворе, так и за забором, посеченные пулями и осколками. Но я же явно слышал, что воевали с мутами, с капфами, этими быстрыми лохматыми котами-переростками. И кто-то кричал, что убил одного точно. Непоняточка. «Давайте, шевелите булками, хватайте самое ценное». Злюка тоже вырулил во двор, и дойдя до столика, за которым до этого бухали бандосы, Кривясь сел на лавочку. «Злюка, с тобой все нормально? Ты белый, как стена». Я с тревогой посмотрел на сталкера. «Меньше текста, проверь лучше дом, там ханская нычка должна быть». Сталкер пошарил взглядом по столу, выудил огурец из разбитой трехлитровой банки и впился в него зубами. Прямо на входе в дом в коридоре лежал труп бородатого бандита с несколькими пулевыми отверстиями поперек груди. Я переступил через лужу крови на деревянном полу и зашел вовнутрь. Дом состоял из четырех комнат, кухня с печкой, из которой две двери вели в одну из спален и зал. Из зала был проход еще в одну комнату. И логично, что апартаменты хана были в дальней комнате. В нее я сразу и направился. Диван, письменный стол. На столе пустой аквариум без воды, но заполненный бутылками с местной водкой. В углу за диваном на полу куча из бронников и их элементов. Над кучей на гвоздях, вбитых в стену, висят автоматы и винтовки. В коробке под столом пачки с патронами разных калибров. А в ящиках стола самое интересное – касса атамана. Знакомы уже холщовые мешочки, в которых звякают друзы, несколько ампул с кристаллами, а вот и презренный металл, желтые, приятно тяжелые кругляши в одном мешочке, и еще четыре с серебрушками. «Ну, есть чё?» — в комнату заглянул Кух. Я поднял один мешочек и встряхнул его. Мелодичный звон заставил охотника глуповато заулыбаться. «Тасуй по карманам! Развернись, я тебе в рюкзак затрамбую!» Кух принялся накладывать хабар в мой рюкзак. «Кух, я ни одного трупа мутантов во дворе не видел. На бандюков капфы же напали!» «Хэ, мутантов он не видел!» «Один вон во дворе сидит, огурцы жрет, морда партизанская! Я вообще стремаюсь, когда он рядом!» Ладно его загоны и шуточки, это еще как-то можно понять, но то, что он полный неадекват, вот что пугает до седых волос. Злюка-мутант? Еще какой? Ты в отрубе был, когда он капфов мочил, не видел всего. Не может человек так быстро двигаться. А отъешьте, наравне с нами бежал, еще и запыхался. Скажу тебе две интересные вещи, даже три. Во-первых, как он Ешти учуял в лесу. Во-вторых, как он Ешти в глаз кирпичом попал через кусты. В-третьих, Ешти бегает намного быстрее нас с тобой, догнал бы в два счета. Единственное объяснение, злюка его придерживал как-то и ржал всю дорогу. Развлекался он, понимаешь. Ну и на закуску. Не смог бы он обычным молотым перцем Ешти остановить. Он его напугал и заставил убежать. «Да ладно, не может быть. Ешьте в ручей нырнул, чтобы перцовку смыть. Когда мозги кипят, не только в воду полезешь, чтобы их остудить. Во льду лбом дыру пробьешь. Трындишь». «Ага, конечно». Кух застегнул молнию на рюкзаке. «Спроси у него сам, куда все капфы подевались». Во дворе селок насобирал кучу оружия, аптечек первой помощи и наколедовал кристаллок. Злюка все так же сидел за столом и увлеченно приговаривал кусок сала. Бледность с его лица сошла, и глаза снова весело поблескивали. «Злюка, можно вопрос?» «Что, кассу атамана не удалось найти?» «Нет, с этим все в порядке, все отлично». «А что не так?» «Как ты можешь вот так?» «Ну, понимаешь, многие годы тренировок и упорства в достижении цели позволяют достичь поистине фантастических результатов. Ты, если задашься целью, тоже сможешь через какое-то время немножечко вот так делать. Смогу есть сало после соленых огурцов?» «А, ты об этом!» Злюка проживал последний кусочек сала и заулыбался. «Видишь ли, красогон, у меня молодой растущий организм, и чтобы держать себя в форме, требуется определенная диета. Вот только какая я еще не придумал. Нужно что-то не есть, то, что не нравится. А мне все нравится, вот и мечу все подряд для выявления непотребных ингредиентов». Он пробежал взглядом по столу, схватил конфету и зашуршал фантиком. Из дома вышел кух, обвешанный оружием, подмышкой цинк с патронами, в руках водка. О, кух прихабарился. Злюка поглощал конфеты с сумасшедшей скоростью. На столе уже лежала горка шуршащих фантиков. Кух, не дофига стволов набрал. У тебя рук стрелять с них хватит? Лишь бы патронов хватило. Кух выразительно глянул на меня, типа... Ну, спросил, «Че вы переглядываетесь, как нашкодившие школьницы? Варенье в доме нашли и без меня умяли». Сталкер сразу считал нашу пантомиму с лиц. «Злюка, а куда все капфы делись?» — решился я. «Капфы? Какие капфы?» — Злюка оглядел двор. «Не было никаких капфов. С чего ты взял?» «А с кем бандиты воевали?» Наверное, их белочка посетила. Они в нее стреляли, а животное отстреливалось. И, похоже, более метким оказалось. Вот и полегли супостаты. Все пятнадцать человек... Ну, наверное, очень матерая белка была. И всех победила? Ага. Прямо перед нашим приходом. Жуткое совпадение. А почему ты после того, как гранату бросил, у стены сел и сказал не мешать? «Устал, наверное. Решил вздремнуть немного». «Под грохот выстрелов. У меня очень крепкий сон, как у младенца». «Да врет он все!» — не выдержал Кух. Злюка захохотал и чуть не подавился конфетой. Кух сгрузил на хабаренное у стены и пошел по двору, глядя себе под ноги. «А давайте пожрем, друзья!» Сталкер, убедившись, что ничего вкусного на столе не осталось, хрустел какой-то маленькой засохшей корочкой. А то я чё-то проголодался. «Злюка, мы же недавно ели». «Ага, а потом бегали и воевали». «Воевали у курки со своими глюками, пока мы за домом перекуривали, а некоторые и поспать успели». Кух шёл по двору, лавируя между трупов и что-то высматривал на земле. «С глюками говоришь». Злюка перестал улыбаться, а глаза нехорошо сузились. «Глюки тоже надо уметь правильные ловить. Добрые». Кух, упершись взглядом во что-то на земле, испуганно вскрикнул и отпрыгнул назад. Не удержав равновесия, он грохнулся на задницу и, все так же, не отрывая взгляда расширенных в ужасе глаз от земли, набрал полные легкие воздуха и завопил, отталкиваясь ногами и руками от земли, пытаясь на заднице уползти от того, что он увидел на земле. Потом, перевернувшись на коленки, Кух с низкого старта рванул к дому. Заскочив, захлопнул за собой дверь и с криком заметался внутри. Слышно было, как грохочет падающая мебель и с дребезгом падает и бьется посуда. Я перевел взгляд на Злюку. Он с ленцой смотрел на дом. Непонятно было, имеет ли он какое-то отношение к происходящему. «Злюка, что это? Чего он?» «Пойди посмотри сам». Сталкер пожал плечами и махнул рукой в том направлении, где было то, что напугало Куха. «Было страшно идти. А вдруг то, что увижу я, произведет на меня такое же мощное впечатление, как на Куха?» «Звон выбитого стекла, и в окне показался Кух. Быстро, насколько это возможно?» Извиваясь, как червяк, он пролез через раму с воплями дикого страха, как будто кто-то внутри в него вцепился и жрал живьем. Упав на землю, он подскочил, глянул через выбитое окно внутрь дома, дико завыл, отпрыгнул и рванул снова к крыльцу. Подбежав, заскочил ногами на перила и, вцепившись руками в козырек, шустро залез на крышу погрохотал, ломая шифер до самого конька и залез с ногами на печную трубу. Развернувшись и глядя на поломанный им же шифер выпученными в ужасе глазами, снова заорал жутко и протяжно. Мне стало не по себе. Что мог видеть кух, что вселило в него такой животный ужас? Селок, который шерстил бандюков за забором, Сначала не въехал в тему и сдернул со спины дробовик, заглядывая во двор. Потом понял, откуда ветер дует, и рванул к нам. «Темный, ну нафига? Отпусти его! Он молодой, глупый, он все понял. Отпусти!» «Я?» — почти искренне удивился люка «Он сам листика испугался. Может, денег ему задолжал, не знаю». «Кух!» селок повернулся и задрал голову к замолчавшему, но трясущемуся крупной дрожью напарнику на крыше. «Ты как? Сам слезть сможешь?» Кух быстро закивал, не сводя глаз с крыши. Постоял, потом, опустившись на коленки и вцепившись руками в дымоход, осторожно спустил одну ногу с трубы, опустил вторую и сел на конек. Посидел вытер пот со лба и шумно выдохнул воздух. «Спускайся, я лестницу поставлю». Силок схватился за деревянную лестницу, прислоненную к торцу дома, напротив дверца на чердак, и перетянул ее к скату крыши. Кух на заднице, перебирая руками и ногами, сполз по шиферу, схватился непослушными руками за лестницу и медленно, нащупывая ногами перекладины, спустился на землю. На штанах виднелось мокрое пятно, которое он старался прикрыть руками. Я, осмелев, пошел к тому месту, которое так напугало Куха. Действительно, там, где виднелись на утрамбованном грунте следы от каблуков, упиравшегося ногами в землю Куха, лежал желтый лист, упавший с яблони. И больше ничего. «Кух, держи сменку, метнись в дом, переоденься». Селок протянул напарнику камуфло. Кух замотал головой и замычал что-то невразумительное, кося глазом на дверь. Я уже начал побаиваться, как бы он кукушкой не двинулся. Боишься? Кух часто закивал. За домом переоденешься? Кух подумал и снова кивнул. Хорошо, давай только в темпе. Селок вручил одежду Куху и помог ему подняться. Тот пошел за угол нетвердой походкой, судорожно прижимая к себе сменку. «Селок, подойдя к охотнику, я проводил взглядом Куха. Ты из люку темным назвал, это как? И что он с Кухом сделал? Я такого страха в глазах в жизни не видел. «Крысогон, мы с ним с одной земли». Он тебе говорил, что у нас после взрыва на ЧАЭС в зоне отчуждения стали происходить невообразимые вещи. Возникать локальные аномальные зоны, появились мутанты и так называемые артефакты. Я кивнул. Так вот, кроме всего прочего, там происходили выбросы непонятной аномальной энергии в зоне энергоблоков. Тех, кто ходили в зону, называли сталкеры. «Ты так Злюку называл. А ты тоже сталкер?» «Да. я встречал его там, в зоне». «И ты тоже темный Я простой сталкер, хоть и ветеран по меркам зоны». «Так а почему Злюка темный? И поправь меня, если я ошибаюсь. Ты его побаиваешься?» «Да. Не чести. Все по порядку». Если сталкера застанет в зоне выброс, и он не успеет спрятаться в какой-нибудь бункер или схрон, то обычно от облучения у него выжигается мозг, и он становится чем-то типа зомби. Их так там и называли. Но некоторые после этого выброса не только выживали, но еще и приобретали способности, в числе которых воздействие на мыслящих, начиная от простейших и заканчивая венцом эволюции. «Ты думаешь, чего злюка мечет все подряд?» Он потратил кучу энергии, стравив бандосов между собой, так что они подумали, что воюют с мутами и перестреляли друг друга. «И до этого ешьте, который догнал бы нас в три прыжка, бежал километра три, а потом и вовсе отказался от преследования». «Да как такое возможно? Это точно не сказки ты мне рассказываешь». «Посмотри на Куха» я его предупреждал чтобы не цеплял з люку я еще там в зоне слышал хорош страшилками пугать давайте поедим лучше крикнул з люка стоя под яблоней и жуя яблоко ты в доме из еды что то видел я кивнул неси на стол кух туда точно зайти не сможет я пока с ним побуду пока отойдёт водки ему надо Сознанием дело подсказал Злюка из палисадника, тряся яблоню. «Точняк, мозги на место станут!» «Ну и слух, блин! Ладно, ищи съедобное и неси во двор!» Весь обед прошел в тишине. У Злюки был занят рот, кух, еще бледный и осоловевший от стакана водки, сидел на самом краю лавочки, опустив голову и кидая косяки на сталкера. Я хрустел орешками, которые нашел в комнате атамана, а селок копался в наладоннике. Скоро хан со своими должен вернуться. Что делать будем? Он натянул рукав на наладонник и посмотрел на Злюку. Можно, конечно, в плен взять, но с ханом разведка пошла, парни ушлые и осторожные. Значит, глушить их надо. Злюка задумался. Есть у меня одна идея. И стручок отдай, селок. Охотник покраснел, сунул руку в карман, достал покореженный перекрученный стручок и положил его на столешницу. Ты все равно им пользоваться не умеешь. Да и выдохся он, толку с него пока нет. Злюка забрал со стола предмет.